Часть третья. Владыки темных приказов. Кто способен вовремя остановить свой собственный удар, тот наверняка сумеет в нужный момент ударить с полной силой, сокрушающей горы. Исполчение мастеров. Глава 5 Судья Бао неодобрительно глядел на окружавшие хмурые скалы. Вернее, скалы были даже не то чтобы хмурые, а скорее какие-то болезненные, изъязвленные ветром и временем, покрытые желтой бурой с прозеленью коросты лишайника, растрескавшиеся и изогнутые по совершенно немыслями углами. Из трещин местами торчали такие же кривые чахлые деревца с колючими жесткими листьями, напоминая гениталии малайских идолов. Судье как-то раз довелось видеть изделия южных варваров, и они еще тогда поразили его своим вызывающим нездоровым уродством. Под копытами ослика и запряженной в повозку судьи и лошади хрустели сухие кости. В основном звериные, но по изредка попадались и человеческие. Теперь судья думал, что понимает, почему Даос назвал их предприятие опасным. А Железная Шапка тем временем размышлял, что если судья полагает, будто это уже настоящая опасность, то заблуждение выездного следователя велико и необъятно, подобно Восточному океану. И вообще зря он, бедный отшельник, связался с такого рода предприятием, потому что драконы и единороги еще только ждут их впереди и отнюдь не в мире живых. Ущелье резко свернуло вправо, и в лицо судье пахнуло вонью горящей серы. Сразу же перехватило дыхание. судья надсадно но тут новый порыв пронизывающего ветра отогнал удушливый запах, и выездной следователь со своим слугой-возницей с трудом перевели дух. Лошадь храпела, пятясь к выходу из ущелья, в то время как ослик Даоса просто стал как вкопанный. «Приехали, друг мой Бао», – сообщил Вань Даосин, слезая с ослика и перекидывая через плечо ремень с походными сумками. «Соблаговоли покинуть повозку» поскольку дальше мы пойдем втроём. «Дальше? втроём не понял судья. «Но ведь дальше нам не пройти. Мы просто задохнемся. Кроме того, нас и так трое». Бао имел в виду себя, Даоса и Возницу, но, услышав, как Ослик весьма отчетливо хмыкнул, не стал продолжать. «Не беспокойся. Мы пройдем сквозь дыхание нижних пределов. Ты, я» и твой племянник Джун. Это я и подразумевал, говоря, втроем. А твой слуга пусть отвьет лошадь к выходу из ущелья и ждет нас там три дня. Лошадь? А как же ослик, друг Мылань? Неужели он... Да, ослик приложил палец к губам. Ослик же осклабил желтые зубы, повернулся к судье задом и бодро затрюхал прочь. Бао молча кивнул и слез на землю потом взглянув на проступавший впереди сквозь дым груды костей, выездной следователь тяжело вдохнул, закашлялся и принялся вместе со слугой снимать с повозки заранее приготовленные носилки. В душе судья очень надеялся, что его приятель Ван не вознамерился покончить жизнь самоубийством, прихватив с собой за компанию и своего друга Бао. Хотя, с другой стороны, это был наиболее простой способ попасть на прием к князю Янь Вану, или владыки восточного пика. Но, увы, он судью Бао абсолютно не устраивал. Наконец, выездной следователь и железная шапка осторожно уложили на носилки тело Джуна. И судья в очередной раз поразился тому, что его племянник скорее напоминает спящего, чем мертвого. Иногда выездного следователя даже начинали брать сомнения. Но нет, сердце Джуна не билось, дыхание отсутствовало и тело несчастного юноши оставалось холодным. Тем не менее, за неделю пути развлажения ни в малейшей степени не коснулось мертвеца, хотя погода стояла теплая и влажная. Трупные пятна тоже не появлялись, а члены покойного сохранили гибкость, вопреки всему не подвергшись окоченению. Зато Даос со временем пути заметно сдал, хотя все время ел за троих. Глаза магов ввалились и горели лихорадочным огнем. Кожа на лице и руках словно бы высохла и истончилась и приобрела землистый оттенок. И судья не раз замечал, как дрожат руки его друга, хотя раньше за Вандосином да такого никогда не водилось. Нелегко давалось магу поддерживать вокруг покойника ауру живого, не выпуская все девять его душ из тела и в то же время мешая слугам янь вана явиться заположенным. Как сказал сам Даос еще в Нинго «За все надо платить. Пожалуй, я мог бы на время оживить его», – обмовился как-то по дороге Лань Дао И в течение примерно шести-семи дней Джун был бы почти прежним. Но потом очень трудно уловить момент, когда рассеиваются три духовных начала и сгущаются шесть плотских, а также когда остаточная Ци перетерпевает необратимые изменения и оживший мертвец уже не в силах сдерживать темные страсти. Этим я наверняка испортил бы ему карму, да и мы не могли бы чувствовать себя в безопасности рядом с твоим племянником. А сейчас время для него остановилось. Он как бы спит. И хотя добиться этого куда труднее, чем поднять свежего покойника и заставить его выполнять чужую волю, я избрал именно этот способ. Так и твой племянник не испытывает мучений и мы находимся в относительной безопасности. При словах о безопасности Даоса слегка передернуло, что не укрылось от острого взгляда судьи Бао. Вань Даосин открыл одну из своих сумок и извлек из нее нефритовый флакон с притертой пробкой и два куска грубой ткани. Обильно смочив ткань темно-красной жидкостью из флакона, Даос передал один из кусков судье, а вторым, сложив его вдвое, плотно обмотал лицо, завязав концы на затылке. Судья поспешил последовать примеру мага. Жидкость имела приятный аромат полевых цветов и трав с небольшой примесью мускуса и еще чего-то, неизвестного судье, но не вызывавшего неприятных ощущений. Маг молча ухватился за ручки носилок спереди, у головы покойного, и судья поспешил занять свое место позади Ланьда «Жди нас три дня!» «Потом, если мы не появимся, еще два дня в деревне, которые сегодня проезжали на рассвете. Если мы не объявимся через пять дней, возвращайся в Нинго», — приказал Бао из-под повязки слуги. Тот молча поклонился, показывая, что все понял. Вань Даосин словно только и ждал этого. Едва замолк приглушенный повязкой голос судьи, Даос двинулся вперед, увлекаясь за собой выездного следователя. Через несколько шагов они вступили в пелену серного дыма. Повязка с лихвой оправдывала возлагаемые на нее надежды. дышалось на удивление легко. Приятный запах смочившей ткань жидкости даже в некоторой мере успокаивал. И через несколько минут пути в смрадном тумане судья Бао окончательно уверился, что опасность задохнуться им теперь не грозит. После чего начал с интересом оглядываться по сторонам. Дым тонкими струйками сочился из трещин в окружающих скалах, словно под ними дремали десятки огнедышащих демонов, глухо сопя в щели, в любой момент готовые проснуться, проломить непрочную каменную скорлупу огромного яйца преисподней и выбраться наружу. «Еще год-два, и это вполне может случиться», — подумалось мельком судье Бао. Под ногами хрустели сухие кости. Местами приходилось перебираться через целые завалы из рёбер, черепов, хребтов и других частей скелетов. Большую часть костей судье удавалось опознать или хотя бы сравнить с чем-то более-менее известным. Но встречались и останки каких-то совершенно неведомых выездному следователю животных. Особенно поразил его большой рогатый череп с тремя глазницами и несколькими рядами мелких, но явно острых, как бритва зубов среди которых выделялись восемь зловещего вида клыков, каждый в добрый палец сленой. Судья еще подумала, что Даус наверняка тоже заметил этот череп, и потом, когда... Если они выберутся из ядовитого облака, надо будет обязательно спросить мага, что это была за тварь, и не встретится ли она где-нибудь на их пути. Скалы вокруг были абсолютно голые, на них ничего не росло, за исключением пучков черных суставчатых травинок, похожих на паучьи ноги, изредка торчавших из расщелин. Через некоторое время у судьи начали слезиться глаза, и почти тотчас же в его голове раздался отчетливый шепот Вань до осина. «Закрой глаза и смотри так». Судья не понял, как можно смотреть с закрытыми глазами, но тем не менее послушно прикрыл веки и попытался всмотреться в мгновенно окружившую его тьму. И действительно, почти сразу выездной следователь увидел перед собой лиловый светящийся силуэт Даоса. Силуэт светился все ярче, словно искорскаляясь изнутри. И постепенно судья Дбао стал вновь различать дорогу. Кости отблескивали медной прозеленью, скалы казались темно-багровыми. Струки ядовитого дыма расплывались вокруг голубоватыми облачками, а носилки вместе с телом племянника Джуна оказались прикрыты полупрозрачным бледно-палевым коконом, по которому время от времени пробегали радужные разводы. Это было красиво, это было непривычно и немного страшно. Или даже много. Некоторое время судья предавался новым ощущениям. А потом свечение, исходившее от фигуры Даоса, начало постепенно меркнуть, и в голове выездного следователя вновь раздался голос Ланьда Лосина. «Можешь открыть глаза, друг Му Бао, мы уже пришли». Словно в подтверждение этих слов маг остановился, и судья с некоторым удивившим его самого сожалением открыл глаза. Отравленное сернистыми испарениями ущелья осталось позади. Они с магом стояли у входа на идеально круглую скальную площадку, со всех сторон окруженную круто уходящими вверх базальтовыми стенами. Это походило... Больше всего это походило на кратер вулкана. «Мы уже в царстве яньвана спросил судья. «Нет, но мы у входа в него». И судья Бао подумал... Что ни, наверное, первый, кто так торопится попасть на тот свет.